Кугель последовал за процессией, но медленно и степенно. Тванга распахнул дверь и впустил в дом крепкого мужчину средних лет в коричневом плаще с капюшоном. За ним вошли еще двое в таких же одеждах. Тванга дружески и одновременно почтительно поприветствовал гостей. «Господин Сольдинг, уже очень поздно!» Что заставило вас в такой час пуститься в дальнее путешествие? Я принес, пробасил гость, важную и срочную весть, которая не могла ждать ни минуты. Пораженный внезапной догадкой, Тванга отшатнулся. Неужели умер Меркантайдос? Гость покачал головой. Нет, однако случилась ничуть не меньшая трагедия лжи и воровства. «Что украли?» – встрепенул Сатванга. «Кого обманули?» Сейчас я все расскажу. Четыре дня назад, ровно в полдень, я прибыл сюда с повозкой и сейфом. Я ехал вместе с Рингсом и Джорнулком, людьми почтенного возраста и неподкупной честности. Тванга кивнул. Насколько мне известно, на их репутации нет ни единого пятна. Почему же вы теперь ставите ее под сомнение? Терпение, и вы все услышите. Продолжайте же. Кугель, ты человек опытный, послушай и выскажи свое мнение. А это, кстати, господин Сольдинг из фирмы Сольдинг и Меркантайдас, агентство Перевозок. Когель выступил вперед, и Сойдинг продолжил свои объяснения. «Вместе с рингсом и джорналком я вошел в вашу мастерскую. Затем в нашем присутствии вы отсчитали, а мы упаковали, 680 чешуек в четыре ящика». «Верно», — согласился Тванга. «Среди них было 400 обычных, 200 особых, и 80 особых премиум необычайной ценности. Вот именно. В присутствии Вемеша мы запаковали чешуйки в ящики, опечатали их, перевязали и прикрепили этикетки. Предлагаю вызвать Вемеша, чтобы он, проявив характерную для него мудрость, помог нам разрешить эту загадку. Гарк Гукин воззвал Тванга. Будьте так любезны позвать Вемиша. Господин Сольдинг, я все еще в неведении. Сейчас объясню. В присутствии вас, Вемиша, Рингса, Джорнулка и меня лично, чешуйки были упакованы в ящики, как обычно в вашей мастерской. Затем Вемиш поставил ящики на тележку, чтобы мы могли осмотреть их. Помню, мы даже похвалили его за то, как он украсил тележку и за его заботу о ящиках. Затем Вемиш осторожно покатил ящики по коридору, остановившись, насколько я помню, только на миг, чтобы поправить свой башмак и пожаловаться мне на холодную не по сезону погоду. Всё было именно так. Продолжайте. Вемиш подкатил тележку к повозке Ящики были переставлены в сейф, который немедленно тщательно закрыли. Я составил расписку.Рингs и Journalк завизировали документ, а Вемиш расписался на нем как свидетель. Наконец, я расплатился с вами, и вы отдали мне счет. Мы погнали повозку прямо в Саскервой, а там с соблюдением всех формальностей перегрузили ящики в подвал, где последние с тех пор и ожидали отправку в Олмире. «И что потом?» – поторопил рассказчика не на шутку заинтригованный Тванга. «Сегодня Меркантайдос решил проверить качество чешуек. Я вскрыл ящик, который мы так тщательно все вместе осматривали. И что же? Внутри я не нашел ничего, кроме гальки и комков земли». В смятении мы пооткрывали все ящики, и в каждом из них обнаружили аналогичный балласт. Вот где загадка. Надеемся, что вы или Вемеш сможете внести ясность в это скандальное дело, или вернете наши деньги. «Последняя возможность полностью исключена», – встрепенул Сатванга. «Я ничего не могу добавить к тому, что вы рассказали» всё было в точности так, как вы описали. Возможно, Вемиш заметил что-нибудь странное, но он непременно доложил бы об этом. И всё таки покачал головой Сольдинг, его свидетельство сможет пролить хоть какой-то свет на тайну, если только он соблаговолит явиться сюда. Тут в комнату ворвался Гарк с вытаращенными от возбуждения глазами. Он заверещал. Вемеш на крыше он странно себя ведет. Тванга в полном замешательстве всплеснул руками. Не понимаю, конечно, он уже в преклонном возрасте, но чтобы так внезапно утратить рассудок, он же только что уволился. Что, не веря своим ушам воскликнул сольдинг, Вемеш уволился, вот не ожидал. «Как и все мы, смею вас заверить», — повернулся к нему Тванга. Он погасил свой долг до последней терции и сразу объявил, что уходит. «В высшей степени странно», — задумчиво протянул Сольдинг. «Нам следует добыть вемиша с крыши и немедленно». Вслед за гарком Тванга выбежал в сад. За ним потрусили Сольдинг, Рингс, Джорнулг и Кугель. Ночь выдалась темной. Непроницаемую мглу рассеивало лишь жалкое мерцание тосклых звёзд. Пробивавшийся между черепицами крыши свет позволял видеть Вемеша, который с риском сломать себе шею разгуливал по крыше вдоль конька. "Веме, что ты делаешь там? Сейчас же спускайся", закричал Тванга. Старик завертёл головой, пытаясь определить, откуда доносится звук. Заметив внизу Тванга и Сольдинга, он издал дикий крик, в котором, казалось, смешались вызов и неприкрытое торжество. «В лучшем случае мы получили двусмысленный ответ», — почесал голову Сольдинг. «Вемиш, пропали чешуйки, и мы хотели бы задать пару вопросов», — закричал Тванга. «Да пожалуйста!» Донеслось с крыши. Задавайте их друг другу хоть всю ночь напролет. Но только не здесь, я гуляю по крыше и не желаю, чтобы меня беспокоили. Вемеш, нам нужно поговорить, — не сдавался тванга, спускайся и поживее. Я закрыл свои счета, прокаркал старик, где хочу там и гуляю. Тванга в ярости сжал кулаки. Господин Сольденко задачен и встревожен. Пропавшие чешуйки невосполнимы. Ничуть не больше, чем я сам. Вот увидите, Вемеш снова издал странный смешок. Похоже, Вемеш сошел с ума, кисло молвил Сольдинг. Работа была смыслом его жизни, предположил Тванга. Недавно он нырнул глубоко в Илл, И где-то на дне нашел целое месторождение чешуяк. Благодаря этому он и смог расплатиться по всем своим долгам. И с тех самых пор он ведет себя крайне странно. «Когда он нашел чешуйки?» – спросил с подозрением Сольдинг. Всего два дня назад Тванга снова повысил голос. «Вемиш, а ну-ка спускайся! Нам нужна твоя помощь!» Вемиш нашел свои чешуйки после того, как мы получили последнюю партию товара, продолжал наседать сольдинг. Совершенно верно, собственно говоря, на следующий день. Любопытное совпадение. Тванга недоуменно уставился на него. Вы подозреваете Вемиша? Факты указывают на него. Тванга круто обернулся. Гарк, Гукин, Кугель, марш на крышу! Спустить вниз этого болвана! Гарк и Гукин, мои подчиненные, надменно процедил Кугель, сообщите мне о ваших желаниях, и я отдам им необходимые приказания. Кугель, твое поведение переходит всякие границы, нервы у тванга сдавали. считай, что ты понижен в должности, а сейчас живо на крышу. Я хочу, чтобы Вемеша немедленно спустили вниз. Я боюсь высоты, ответил Кугель, и отказываюсь от должности. Ты не можешь этого сделать, пока не закрыты твои счета. Кстати, в них включены и те прекрасные сыры, в тарелку с которыми ты зашвырнул Гукина. Кугель начал возражать, но Тванга был всецело поглощен происходящим на крыше и отказался слушать. Вемиш все еще бродил по кругу вдоль конька, но теперь рядом с ним появились Гарк и Гукин. Вемеш, успокойся!» – закричал Тванга. «Гарк и Гукин сейчас спустят тебя вниз». Старик издал дикий крик и, пробежав вдоль конька, бросился вниз и упал на плиты двора. Гарк и Гукин подползли к краю карниза и с выпученными глазами уставились на распростертую на земле фигуру. После ее короткого осмотра Тванга обернулся к Сольдингу. «Боюсь, что он мертв», — возвестил он. «А что с пропавшими чешуйками?» — Сольдинг сложил руки на груди. «Поищите где-нибудь еще», — пожал плечами Тванга. «Во флютике кража произойти не могла». «Не уверен в этом», — возразил Сольдинг. «Вас ввели в заблуждение простые совпадения», — повел рукой Тванга. «Ночь холодна, давайте вернемся в дом». Кугель отвези тело в сторожку на задворках сада. «Могила для Вемеша уже готова, и утром ты сможешь похоронить его». «Если помните», — заметил Кугель, — «я отказался от места». «Я больше не считаю себя работающим во флютике, если только вы не обеспечите мне подобающие условия!» Тванга топнул ногой. «Как ты смеешь в такой печальный миг докучать мне своими глупостями? Ты выводишь меня из терпения!» «Гарк! Гукин!» «Гугель!» «Решил увильнуть от выполнения своих обязанностей!» «Гарк и Гукин выступили вперед!» Гукин бросил веревку, опутавшую лодыжки Кугеля, а Гарк накинул ему на голову сеть. Кугель мешком рухнул на землю, и два уродца принялись стучать по нему короткими палками. Через некоторое время Тванга направился к двери дома. «Хватит — Хватит! — бросил он через плечо. — Эти вопли оскорбляют мой слух. Если Когель изменил свое мнение, пусть принимается за работу. Когель посчитал за лучшее подчиниться приказам Тванга. Бронясь себе под нос, он потащил тело бедного Вемеша к сторожке. Затем проковылял к хижине, в которой раньше жил Вемеш. В ней он и проёл бессонную ночь. Ему не давали покоя ушибы, синяки и шишки. Еще не рассвело, когда Гарк и Гукин забарабанили в хлипкую дверь. «Выходи и принимайся за работу», — приказал Гукин. Тванга желает осмотреть хижину. Несмотря на то, что всё его тело болело и ныло, Когель успел уже сам произвести ее тщательный осмотр, не приведший, впрочем, каким бы то ни было результатом. Он оттряхнулся, поправил шляпу, отошел от лачуги и простоял поодаль все то время, пока Гарк и Гукин под руководством Тванга обшаривали помещение. Сольдинг, который, очевидно, провел ночь во флютике, бдительно наблюдал за всем происходящим, стоя в двери. Тванга закончил обыск. «Здесь ничего нет», – объявил он Сольдингу, – «вемишь вне подозрений». Но он мог спрятать чешуйки где-нибудь в другом месте, сомневался тот. Едва ли. Чешуйки упаковывали на ваших глазах. В повозку их доставили под надежной охраной. Вы сами вместе с Рингсом и Джорнолком перенесли их. У Вемиша было не больше возможности украсть чешуйки, чем у меня самого. А как вы тогда объясните неожиданное богатство Вемиша? — нахмурился Сольдинг. — Он нашел месторождение чешуек. Что в этом странного? Возразить Сольдингу было нечего. Несолоно хлебавший он покинул флютик и поехал через холм назад в Саскервой.